22. Весь вечер у Марины включается автоответчик. Ксения даже разволновалась. Звонила сказать, не соглашайся на Монмартр в отель ехать. Семья нужна, а не мужчины, приходящие. Этот Ноэль, может, и хороший человек, но к совместной жизни не приученный. Выходить за него и рожать, поскольку сижурка истекает через три месяца. Надо уложить в них развод и новый брак, Франсуа подтвердил, что по мировой быстро разведут. Законы недавно упростили. Убедить Дениса помочь Марине не удалось. Более того, кусаться принялся. «Я в ваши с Франсуа отношения не верю». Да в них никто не верит, даже сам Франсуа. Опять орал, что из-за документов за него вышло, из-за денег. «Уехать в Екатеринбург и гори все синим пламенем».